Глава двадцать Маки. Андрюша остервенело стучал в запертую дверь. В доме билось стекло, в окна летели разные предметы. Хуан орал нечеловеческим голосом. Он давно сорвал связки, и этот крик шёл из желудка, из диафрагмы. Наконец Андрею удалось выдавить хилый замок, и он ворвался в дом зоолога. На полу валялись расколотые пробирки и колбы. Как безногий инвалид с культями треснутых объективов, в углу раскорячился микроскоп. На единственной кровати испанца, застеленной цветастым советским гобеленом, подарком Батутовны, лежало безжизненное тело Рафика. Мертвым он потерял свой лоск, и лишь черные чулочки на передних и задних лапках были такими же элегантными, как при жизни. Перед кроватью на коленях стоял испанец и целовал мертвую мордочку, закрытые глазки, черные усы и выгоревшую под солнцем спинку пушистого баловня. Мешая испанские слова с русскими, он шептал что-то похожее на заклинание, «Керидо, амадо, ангел мой, роднуля, а мор солнце, как я тебя не уберег!» Глаза Хуана светились безумием. Его лицо, измазанное земляникой, было перекошено. «Я не знал, что возмездие настанет так молниеносно!» Кинулся он, трясясь к Андрюше. «Я не знал, что Равчик, Любонька моя, тут же пострадает за мой грех! Я не знал, что Господь так близко и он так немилосерден!» «О чём ты, дружище?» — пытался обнять его Андрей. «Кто это сделал?» «Я задушу его голыми руками. Скажи мне, кто он?» «Мужик, зэк, мы искали его с твоим отцом всю зиму, а он появился только сейчас!» — испанца колотила. «Он задушил Рафика двумя пальцами, сломал хрящ, трахею». «Где? Где ты его встретил?» — пытался выяснить Андрюша. «В лесу, возле каменоломней. Поляны там огромные». Хуан упал животом на пол, колотя по ковру руками и ногами. Осколки пробирок впивались в его кулаки, но он не чувствовал боли. Андрюша не придумал ничего умнее, как залезть в аптечку зоолога и достать снотворное, которым тот с помощью пистолета временно усыплял лисиц и волков, чтобы снять медицинские показания или вытащить из капкана. Не разбирая дозы, студент набрал двухмиллиметровый шприц и сквозь штаны вколол лекарство в ягодицу. Через две минуты Хуан уже спал. Андрей сорвал с крюка охотничье ружье испанца и, не умея пользоваться, не проверив, заряжено оно или нет, побежал к каменоломням. За долгие походы с Хуаном он хорошо выучил лес. По расположению полян и пригорков, по смене хвойных и лиственных деревьев, по солнцу, по мху на стволах, ориентировался без подсказок компаса. Пробежав километров пять, выпустив пар и израсходовав адреналин, Андрюша сел на корявый пень, опоясанный наглой молодой порослью отдышался, попробовал включить логику. Встретить человека, который прячется в лесу, тем более в уходящих за горизонт разработках щебня, было невозможно. В одиночку он точно этого не сделает. Нужно дождаться, когда проснется и придет в себя Хуан. Нужно взять с собой отца. Нужно вызвать подкрепление полиции. Нужно... От пережитого шока Андрей сам не понял, как уснул. Он воткнул ствол ружья в землю, а плечом оперся на затыльник приклада. Голова повисла под своей тяжестью Руки неестественно опустились вниз, как у гориллы, почти до земли. «Так засыпают солдаты после боя», — сказал ему кто-то. «Рад тебя видеть». Голос был родным, привычным, любимым. Андрюша поднял глаза и увидел своего предка. В гимнастерке, уставшего, с синяками под глазами, но невозможно красивого, с голубыми, как у хаски, глазами. «Иван Михайлович?» робко спросил Андрей. «Зови меня просто дед», — поправил он ласково. «Деда, я всё про тебя знаю. Я так хотел быть на тебя похожим», — запинаясь, начал объяснять Андрюша. «Хорошо, мой мальчик. Ты и так на меня похож». «Я хотел воевать. Я хотел поступить в военное училище, в армию, на флот, на фронт, куда угодно, но меня не берут с этим чёртовым дерматитом». «Не и душу. Просто у Бога на тебя другие планы» улыбнулся Иван Красавцев. «Какие? Какие у него планы, если я не могу отомстить за своего друга за смерть Рафика?» «Можешь». «Как? Как найти этого зека Я даже не знаю его фамилии». «Баилов». «Как Баилов?» ужаснулся Андрей. «Тот самый, который выбил тебе все зубы? Тот самый, кому ты вырвал челюсть в Большом театре?» распалялся внук. Дед кивнул только это его сын Раф. Но он такой же продолжение своего отца, как ты моё. Я убью его деда, вот увидишь. И набрав в лёгкие воздуха, Андрей, что есть мочи, заорал: "Раф!" Как и в любом сне, его крик застрял в горле, словно в старом ватном одеяле с и осыревшим. Одеяло кто-то набросил на голову, и оно начало раскручиваться вокруг шеи удавкой. Лоб покрылся испариной, захотелось глубоко вдохнуть но клаки зацепились за гланды и раздулись, заполнив рот затхлыми волокнами. «Раааааааааааааааааа!» <клевает> <клевает> Последнее слово прорвало эндометрии сна. Андрюша дернулся, больно ударившись зубами о приклад, и распахнул глаза. Перед ним в расфокусе плыл темный блин с вонючей дырой снизу. Проморгавшись, он увидел неприятное смуглое лицо. смердящей дырой оказался Рот. «Звал?» — Рот съехал набок. Андрей дернулся, не понимая, сон это или явь, но то, что в дремоте виделось одеялом вокруг шеи, оказалось цепкой клешней с поломанными черными ногтями, которая держала его за горло. Мужик в камуфляже выбил из-под него ружье, и студент повис на этой клешне, как сорванный за соцветия одуванчик. «Я убью тебя!» — прохрипел Андрюша. Раф засмеялся, обжигая тухлым дыханием лицо. «Не лезь в эту игру, ребенок!» — сказал он, слегка разжимая пальцы. Она не про тебя и не с тобой. Мне нужен твой отец. Передай ему, что я его жду, одного без свиты. И не шляйся здесь больше». Борилов резко оттолкнул Андрея, тот упал на спину в колючий кустарник, разодрав майку и кожу. Сам же Раф развернулся и спокойно пошёл прочь в сторону поляны, заросшей васильками и маками. Если бы на месте студента стоял художник с мольбертом, он тут же набросал бы на холсте на и прекраснейший лук в оттенках алого и голубого, раскалённую сковородку закатного солнца, фигуру человека, идущего вдаль. И в какой-нибудь картинной галерее зрители смотрели бы на этот пейзаж и думали, куда идёт этот человек, кто он, какие мысли в его голове, зачем ему эта дорога, каков её итог. И только Андрюша с расторапанной спиной не видел вокруг себя ничего. Он вскочил, забыв про ружьё, и кинулся за Рафом с единственным желанием накинуться на него сзади и задушить, как был задушен лисенок-испанца. рав затылком различал эти толчки ногами по заросшей травой земле. Он, как дикий зверь, чувствовал не только то, что было видно, слышно и осязаемо. Он научился осознавать все, что простиралось от ультра до инфразвука, от семени, которая только зарождалась, до умершей материи в стадии гниения, от неоформленной в мозгу мысли до слова, выплюнутого со смертельной злобой поэтому бег Андрюши был ему смешон и даже трогателен. Не прибавляя шага, подпустив сына любимой женщины ровно на 3 метра, Баилов резко обернулся, скинул фроловку и выстрелил ему в плечо, правое, подальше от сердца. Был уверен, что из-за царевшего пороха патрон пройдет по коже черкачом, но слегка ошибся, металл вошел в мышцу. Студент рухнул, а Раф также неспешно продолжил свой путь к пожарищу заката. Зачем? с какой целью с какими мыслями этот набросок не прозевая его начинающий живописец сделал бы авторы мгновенно знаменитым настолько восхитителен был мир вокруг и мудр шаг таившего в солнечном диске путника но никакого художника как назло, не оказалось рядом и даже за десятки километров не было никого с мольбертом в руках потому раф неспешно скрылся А андрюша остался лежать в маках и васильках истекая кровью Солнце подзолотило эти алые и голубые всполохи на июльском лугу, а также фигуру раненого героя, превратив происходящее в искусство, в шедевр нерукотворной живописи. Плечо Андрея пыталось выжить. Оно ревело, стонало, корчилось от жгучей боли, пыталось подняться и зарыгнуть из себя пулю, но сознание видело все иначе. Как будто сверху, как будто пронзив иглой время. Среди огненных маков, утонувших валой крови, Лежали одномоментно два человека. Дед Иван Красавцев в 1943 и внук Андрей Красавцев в 23 следующего столетия. А поверх плыло небо. Прекрасное, равнодушное небо с золотыми облаками. В разных темпах и тональностях пели птицы, трещали кузнечики, стрекозы, как балерины, садились на острие колосков ножками-пуантами. Божьи коровки ползали по лицу, словно кто-то зачерпнул кистью кровь с пробитого плеча и стряхнул её на щёки. «Не правда ли хорошо?» — спросил дед из сорок третьего. «Да, красиво», — не шевеля губами ответил Андрюша. «Запомни этот июль», — сказал дед. «Запомни эти маки. Запомни каждого шмеля вокруг. Я ушёл. Ушёл твой лис». Ты уйдёшь когда-нибудь, а у земли каждый год будет бушевать такое божественное лето. Дед говорил что-то ещё, но общую какофонию звуков прорезал отчаянный лай. К Андрюше, захлёбываясь слюной, подлетел Хосе и начал остервенело лизать наждачным языком лоб и щёки, смахивая божьих коровок направо и налево. Чёрный пёс прыгал и скулил до тех пор, пока над Андреем не склонилось лицо отца. «Жив!» — спросил отец, окуная пальцы в кровь и пытаясь через майку прощупать рану. «Жив!» — прошептал сын. Анатолий попытался поймать связь. Он воздевал смартфон к небу под разными углами, будто бы сотовым оператором работал сам Господь, отвлеченный от генеральского аппарата более важными мольбами с других уголков света. Экран, ловко отражающий солнце, показывал ноль палочек. Абонент не значился в сети. Богу было не до Красавцева. Он выдохнул, с третьей попытки поднял Андрюшу, перекинул его здоровую руку через своё плечо и поволок в сторону дома. Рядом сначала прыгал, а потом понуро плёлся Хосе, мучимый своей абсолютно бесполезностью в спасении хозяйского сына. Когда они доволоклись-таки до деревни, Анатоль взял курс на жилище Хуана, будучи уверенным, что испанец, как всегда, исцелит, избавив от мук. Но застал зоолога во дворе с рюкзаком за плечами. Дверь его дома и окна были крест-накрест заколочены досками. У крыльца высился холмик земли, на нём лежала рамка с фотографией Рафика. «Ты куда?» — опешил Анатоль. «Я уезжаю. Насовсем». Хуан был бледным и каким-то диффузным. «Ты это, видишь, идиот?» Генерал опустился своего плеча прямо на землю очумевшего, окровавленного Андрюшу. Хуан присел на корточки равнодушно прощупал его рану и сказал, поднимаясь. Пуля застряла в мышце, кровотечение несмертельное. «Вези его на тот берег, вызывай скорую, пока не начался сепсис». «Ты в своём уме?» — заорал генерал. «Что тут с вами со всеми произошло, пока нас два дня не было на острове? Спасай его немедленно!» «Отвали», — буркнул Хуан. «Я тут больше никого не спасаю. Как вернусь в Испанию, черкну тебе свой адрес. Когда умру, привезёшь меня сюда и похоронишь вместе с Рафиком». Чтобы его скелетик лежал прямо на моей груди, понял?» Он помолчал, ковыряя носком рыхлую могилу. «Впрочем, я обо всём этом напишу в завещании. Да, у меня там дом, в Саламанке. Оставлю его тебе». «Хуан, не валяй дурака. Открывай дверь, лечи сына!» «Прощай, Анатоль, я дико виноват перед тобой». Испанец тенью прошёл сквозь генерала, слегка задев плечом, и направился к берегу. У Красавцева в кармане блыкнул телефон, пришла рекламная эсэмэска. Бог вспомнил о нём, связь снизошла с небес. Анатоль схватил трубку и судорожно набрал 112, задыхаясь, объясняя услужливому голосу на другом конце, что через 15 минут на городскую пристань доставят парня с огнестрелом, и пусть скорая ждёт его в полной боевой готовности. Откуда ни возьмись, нарисовалась Батутовна. Вернувшись несколько часов назад вместе с зятем, Она тоже не могла поверить трагическим переменам, которые успели произойти на острове. Спешный отъезд Олеськи, безумие Хуана, смерть Рафика, исчезновение Андрюши — и всё это, пока они со старухами пили шампанское и пели мартовскими кошачьими голосами на Муромской дорожке. Вид внуков, пропитанный кровью белой футболки, вызвал у Батутовны озноб. Руки затряслись, ноги подкосились, и бабка плашмя рухнула на землю. Хорошо, что Тимечка её пришлось равнёхонько на мягкую могилку Рафика. И даже фотография в деревянной рамке не поранила головы. Все же Лис любил старуху. Анатоль быстро проверил ее пульс и, оставив лежать во дворе испанца, потащил Андрюшку к пристани. Хуан уже успел отчалить на катерке, но ровно такая же посудина и улыбчивый бородатый водитель ждали следующего пассажира.